Глава 55 Ворота перед домом семьи Беридзе были распахнуты. Во дворе сгрудились несколько машин, то и дело подъезжали новые. Гости, одетые в черное, проходили на первый этаж в гостиную. Они выражали соболезнование Атару Гурамовичу в связи с гибелью племянника Ираклия Давитошвили. Затем кланялись понурой женщине, безмолвно замерзшей в кресле, рядом с которой со скорбным видом возвышался Георгий. Он привез мать из Кутаиси на похороны сына. В гостиной был накрыт длинный стол для поминок. Хозяйки дома Нане Ривазовне помогали женщины в черных платках. Лия, одетая в длинное черное платье, играла на классической скрипке что-то тихое и печальное. Дирижер свободно вошел во двор. Он избавился от длинного парика. Черная одежда рокера соответствовала общему траурному стилю. Глаза прикрывали солнечные очки. Из примыкавшего к дому гаража имелся проход в дом на боковую по лестнице. Дирижер выждал удобный момент, когда гости уселись за стол и незамеченным проскользнул на второй этаж в комнату Лии. Он явился сюда, чтобы увидеть Георгия, увидеть глазами, как убийца ест или пишет. Слуха было недостаточно, чтобы однозначно определить, левша тот или правша. Гости произносили нужные слова и, не чекаясь, пили за упокой души доброго славного мальчика. После нескольких поминальных тостов гул голосов окончательно вытеснил скорбную тишину. Дирижер вышел из комнаты и украдкой посмотрел сверху на собравшихся. Георгий. Уверенно резал мясо левой рукой. Тянулся за блюдами и поднимал рюмку тоже левой. Дирижер вернулся в комнату, сел на кровать и обхватил голову руками. Он словно видел, как пальцы Георгия входят в кольцо кастета, поудобнее сжимают увесистую свинчатку, и кулак становится грозным оружием. Безжалостный удар слева — и шипы, как картонку, проламывают правую височную кость саны. Общий гул застолья разбился на несколько очагов. Кто-то из гостей вышел покурить, кто-то отправился в туалет. Женщины меняли грязную посуду. Дирижер голосом изобразил электроскрипку, словно опытная рука исполнила первые ноты песенки «Где же ты была?». Лия, сидевшая за столом, насторожилась. Дирижер повторил звуки. Девушка направилась к себе в комнату, где хранилась электроскрипка. Может, кто-то из гостей шалит. Как только дверь распахнулась, дирижер перехватил взгляд девушки и приложил указательный палец к губам. «Тссс! Ничему не удивляйся! Я здесь по делу!» Мог бы предупредить. Пришла в себя Лия. — Я так и сделал. Ты разве не догадалась? — Да ну тебя! — Лия, у меня к тебе просьба. Дирижер объяснил, что надо сделать. Девушка удивилась. — Просто спросить? — Задать вопрос врасплох, — уточнил Санат. — А что потом? — Скажешь, что пошутила. Лия спустилась в гостиную, дирижер слушал. Гости уже не сидели дружно за столом, кто-то общался в полголоса, кто-то прощался с хозяином дома. Лия взяла скрипку, стала наигрывать грустную мелодию и перемещаться по комнате. Около Георгия, сидевшего за столом, она неожиданно наклонилась и спросила на ухо. — Ты точно выбросил кастет с шипами? Да, в море, автоматически ответил Георгий, но тут же спохватился и попытался рукой остановить скрипачку. Откуда ты знаешь про кастет? И про шипы. Шутка, я про корсет думаю. Не мешай. Лия вывернулась и продолжила играть на скрипке. Закончив композицию, она поднялась к сонату. Он слышал ответ убийцы и больше не сомневался в его. Роли. «Теперь ты мне объяснишь?» — потребовала девушка. «Моя сестра убита ударом костета с шипами», — признался дирижер. «И ты думаешь, что это сделал?» Лия не закончила мысль, испугавшись очевидного. «Левша», — продолжил дирижер. Лия прикусила губу, нахмурилась, сцепила пальцы и, поразмыслив, спросила, «Мой отец об этом знает?» Дирижер промолчал. Он в это время контролировал, чем занят убийца. Георгий не находил себе места. Парень вертелся около дяди в поисках момента, чтобы поговорить. Хозяина дома то и дело отвлекали гости, кто для делового разговора, некоторые, чтобы попрощаться и еще раз выразить соболезнование. — Лия что-то знает про костет, — шепнул Ираклий Атару Гурамовичу. — Откуда? — Понятия не имею. — Подожди, когда все уйдут. — И не психуй. предупредил Беридзе и продолжил общаться с гостями. Лия в это время мучительно вспоминала. «А я помню тот день. Братья приехали к отцу. С ними были два бугая из жемчуга. Они тоже причастны». Санат не отвечал. Девушка продолжала рассуждать. Ираклий был отличным водителем, а разбился глупо. И с теми ребятами из жемчуга что-то случилось. Ты знаешь про них? Дирижер поднялся и сказал. — Лия, тебе лучше спуститься вниз. Да и я пойду, а то Георгий сюда заглянет. Он вышел из комнаты и исчез. Но дом не покинул.